жизни в Китае. Масштабы применения смертной казни в сегодняшнем Китае огромны. Точно их количество неизвестно, но правозащитники предполагают, что речь идет о тысячах, ежегодно приводимых в исполнение приговоров. По данным американского правозащитного фонда Дуихуа, пытающегося помогать заключенным в Китае, в 2013 году в Китае было казнено примерно 2400 человек, больше, чем во всем остальном мире. Конечно, тут можно было бы сослаться на древнюю, уходящую вглубь веков культуру жестоких и разнообразных наказаний, но ведь и в средневековой Англии или Франции, где сегодня уже никого не казнят, многообразие видов смертной казни поражало воображение. В тщательно продуманном и хорошо разработанном китайском законодательстве в разные времена количество преступлений, караемых смертной казнью, не было одинаковым. Так, в эпоху сражающихся царств, v и III века до нашей эры казнь предусматривалась за 200 видов нарушения закона. Надо сказать, что это вполне сопоставимо с 223 статьями британского кровавого кодекса, предусматривавшими смертные приговоры не только не до нашей эры, а в начале XIX века. Далее довольно долго это количество колебалось в районе 300, а вот к началу XX века во время правления династии Цин когда многие страны уже наоборот вступили на путь смягчения наказаний, достигла невероятной цифры – 800. Но, наверное, причины сохранения смертной казни в сегодняшнем Китае стоит поискать не только в законах древних государей. Коллективистский менталитет китайского общества – то, на что постоянно обращают внимание сторонники особого пути конфуцианской цивилизации, подчеркивающие, что Китай или Сингапур или другие азиатские государства не нуждается в защите прав отдельной личности, так как здесь сложилась совершенно иная традиция. При этом все-таки стоит отметить, что в Китае, который издалека представляется нам во все времена одинаково жестоким, азиатским, подавляющим личность, на самом-то деле существовали разные тенденции как в духовной, так и в юридической практике. Конфуций, не отрицавший смертную казнь, что для его эпохи было вполне объяснимо, но призывавший к максимальной умеренности наказаний, ставил в центр своего учения понятия «ли» и «жень». «Ли» часто переводится как «ритуал», что верно, так как соблюдение древних ритуалов во всех сферах жизни было крайне важно для мудреца. Но в то же время «ли» — это и моральное качество, сдержанность, этика, умение владеть собой. А «жень» — это человечность. Так что при всем преклонении конфуция перед властью и авторитетом гуманность для него была важнее. Если наставлять народ путем введения правления, основанного на законе, и поддерживать порядок угрозы и наказания, то народ станет избегать наказаний и лишиться чувства стыда. Если наставлять народ путем введения правления, основанного на добродетели, и поддерживать порядок путем использования правил, то в народе появится чувство стыда, и он исправится». Знаменитый американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма который упорно, несмотря на насмешки коллег и бурные события последних десятилетий, продолжает придерживаться идей, изложенных в его знаменитой работе «Конец истории», и доказывать, что демократические и либеральные идеи, несмотря ни на что, прокладывают дорогу во всем современном мире, в частности, возражает против распространенного взгляда на конфуцианство как учение, несовместимое с демократией и правами человека. По его мнению, ограничивать воздействие конфуцианства лишь утверждением приоритета коллектива перед личностью, а государство перед всеми подчиненными институтами, значит грубо упрощать подлинное влияние учения. Фукуяма обращает внимание как раз на моральную составляющую учения конфуция. Можно даже утверждать, что сутью традиционного китайского конфуцианства всегда было не политическое конфуцианство, а ярко выраженная семейственность, которая ставилась выше всех прочих социальных отношений, в том числе отношений с политическими властями. То есть конфуцианство строит высокоорганизованное общество снизу вверх, а не сверху вниз, уделяя особое внимание моральным обязательствам семейной жизни как основной ячейки общества. Что это означает в плане отношения к смертной казни? С одной стороны, можно отметить, что в Китае во все времена преступления против родителей наказывались с крайней жестокостью. Именно потому, что они вступали в резкое противоречие с конфуцианскими ценностями. Даже сегодня в КНР существует особый закон о защите прав и интересов пожилых людей, который запрещает их дискриминацию, унижение, истязание или оставление, несмотря на то, что эти же преступления по отношению к другим группам населения тоже запрещены. Однако забота о пожилых имеет особое значение в конфуцианстве, и законодатели особо оговаривают их права. Помимо всего прочего, в законе прописана обязанность более молодых членов семьи часто навещать или передавать приветы пожилым людям. Интересно, что в средние века, когда донос считался обязанностью и добродетелью любого гражданина, что, конечно, говорит о превосходстве государственных интересов над личными, В Китае члены семьи, в отличие, например, от Петровской России, освобождались от этого почетного долга. С другой стороны, параллельно с конфуцианской, там развивалась и другая традиция, разрабатывавшаяся философской школой, само название которой «легисты-законники» уже говорит о многом. Для легистов закон Фа является высшей силой, перед лицом которой должно умолкнуть все, включая и мораль. Система наказаний, разработанная легистами, была намного более жестокой, чем та, которую предлагало конфуцианство. Там, где людей сурово карают за тяжкие преступления и мягко наказывают за мелкие проступки, не только нельзя будет пресечь тяжкие преступления, но невозможно будет даже предотвратить мелкие проступки. В какой-то мере развитие китайской юридической мысли и практики можно описать как постоянное сочетание, сравнение а иногда и противопоставление понятий «ли» и «фа». В течение долгого времени самыми жестокими в Китае считались пять наказаний. Состав их с веками менялся, но не в лучшую сторону. Изначально пять наказаний предполагали татуировку на лице, своеобразная альтернатива принятому в Европе клеймению за тысячу видов проступков, отрезание носа также за тысячу видов проступков, Отрезание левой или правой или обеих ступней или отрубание коленной чашечки за 500 видов преступлений, кастрацию за 300 видов преступлений и, наконец, смертную казнь за 200 видов преступлений. Позже татуировки и отрубание ступней заменили избиением бамбуковыми палками, рабством, ссылкой. Но смертная казнь оставалась всегда. В Китае была написана история о спасшей своего отца от телесного наказания и смерти тиин который рассказывается о юной девушке, жившей во втором веке до нашей эры, когда законы были крайне суровы. В 167 году до нашей эры крупного чиновника и известного врачевателя Чуньюй и обвинили, как утверждает легенда, несправедливо в коррупции, взяточничестве и использовании медицины для обмана людей. Попросту говоря, он плохо лечил. За это ему должны были отрубить ступню, кастрировать, сделать татуировку на лице и, если бы он выжил, отправить в ссылку. По традиции, заступиться за отца перед властями мог сын, но у чунь Юй и было только пять дочерей. Младшая, 15-летняя ти Ин, отправилась с отцом в далекий и трудный путь и передала императору Хань-Вэнди письмо, в котором умоляла продать ее в рабство, чтобы таким образом искупить вину отца. При этом она писала, «Люди некогда считали моего отца праведным, бескорыстным человеком. Однако сейчас он нарушил закон, ему полагается наказание. Я больше всего страдаю от того, что если ему будет определена смертная казнь, то его уже нельзя будет воскресить. Увечья невозможно будет восстановить. Отрубленные предплечья и ступни никогда не смогут отрасти заново. Даже если он захочет исправить ошибки и зажить по-новому, у него не будет на это никакого шанса». Поэтому я готова продать себя императору и стать рабой, чтобы искупить вину отца, дать ему возможность исправить ошибки и зажить по-новому». По легенде, письмо юной девушки произвело на императора такое впечатление, что он не только помиловал ее отца, но еще и отменил многие жестокие наказания что вполне логично для того времени, когда правители династии Хань отказывались от господствовавших до того легистских представлений и опирались исключительно на конфуцианские идеи. Понятно, что кровавая и жестокая история Китая XX века способствовала укреплению легистской традиции, с точки зрения которой все жители страны, от бедняков до знатных аристократов, равны в абсолютном, ничем не ограниченном подчинении государю. Не случайно Мао Цзэду называл себя сторонником легистов. Впрочем, в своей проповеди полного подчинения государству и идеологии кормчий Мао заходил намного дальше, чем могли предположить древние философы. Да и многолетняя жестокая борьба за власть не создавала благоприятной почвы для уважения к человеческой жизни. В Китае XX века лишиться ее было очень просто. Если ты коммунист, оказавшийся в тюрьме на территории, которую контролировал Чан Кайши, Если ты участвовал в невероятно тяжелом великом походе Красной Армии в 1934-1936 годах, уходившей на север от преследования, считается, что в путь тогда отправились примерно 80 тысяч человек, а до советских территорий, где коммунисты смогли закрепиться, дошли около 7-8 тысяч. Можно было погибнуть во время войны с Японией или уже после окончания Второй мировой, когда возобновилась борьба за власть между коммунистами и гомендановцами. Гражданская война только теперь приняла масштабный характер, вовлекая в свою орбиту миллионы действующих лиц. По официальным, явно незавышенным данным, к концу 1951 года в ходе борьбы с контрреволюцией было уничтожено свыше двух миллионов человек. Еще два миллиона были брошены за решетку и отправлены в трудовые лагеря. Эта война продолжалась и в дальнейшем, но официальные данные о жертвах больше не публиковались. По некоторым данным, в первые годы существования Китайской Народной Республики в целом было репрессировано более 4 миллионов контрреволюционеров. Не осталось вне обострявшейся борьбы и сама правящая партия. Уже в 1951 году Мао принял решение провести проверку и перерегистрацию членов КПК, что вылилось в ее новую чистку от чуждых элементов. К 1953 году из партии было вычищено 10% ее состава. В коммунистическом Китае можно было умереть от голода во время большого скачка, оказаться жертвой культурной революции и буйства хунвейбинов, быть униженным, оплеванным в самом буквальном смысле и выставленным на всеобщее обозрение в позорном колпаке, а затем казненным, а может быть и убитым без суда. Одна маленькая, но характерная деталь. Когда после 20 съезда КПСС началось расхождение между КНР и СССР, Мао Цзэдун, встречаясь в Пекине с советским послом, раскритиковал как проводившуюся в это время Хрущевым десталинизацию, так и политику мирного сосуществования. Сделал он это очень интересным образом, весьма завуалировано не допуская прямых нападок, просто рассказал послу о том, что в период Троицарствия, 220-280-е годы, население Китая в результате беспрерывных войн уменьшилось на 40 миллионов человек, а во время восстания Ань Лушаня против Сюань Цзуна, императора династии Тан, 755-763 годы и того больше. Смысл его выступления заключался в том, что не надо бояться ядерной войны с империализмом. Даже если бы империалистам и удалось захватить европейскую часть СССР и прибрежные районы Китая, рассуждал он, социализм все равно, в конце концов, победил бы. Ведь империализм, заключил он, не более чем бумажный тигр. Идея вполне типичная для кормчего Мао. Может быть, не только для него, но не каждый диктатор высказывает подобные мысли вслух. 40 миллионов погибло, и ничего. Если в ядерной войне погибнут еще миллионы, то тоже ничего страшного. Одной из многочисленных кампаний, проводившихся во время культурной революции, была борьба с бывшим соратником Мао, погибшим при непонятных обстоятельствах в авиакатастрофе, маршалом Линь Бяо. После гибели Линь Бяо, который к тому моменту уже подвергался жесткой критике, были найдены его тайные дневники со множеством выписок из сочинений Конфуция. Кроме того, оказалось, или, по крайней мере, так заявляла пропаганда, что Линь-Бяо и близкие к нему люди дарили друг другу записанные изречения речения Конфуция. Что же выписывал человек, рухнувший с самых высот власти в Китае? Преодолевай себя и возвратись в словах и поступках к правилам. Те, кто опирается на добродетель, процветают, а те, кто опирается на насилие, гибнут. И если двое вступают в борьбу, все станут врагами. Если между двумя царит согласие, все будут друзьями». Линь Бяо задним числом обвинили в том, что он превозносил конфуцианскую теорию гуманного правления, призывал придерживаться таких конфуцианских принципов, как добродетель, гуманность справедливость, верность и снисходительность. Естественно, главной целью компании было не столько раскритиковать уже покойного маршала, сколько сломить группировку умеренных, которая находилась в противостоянии с теми, кого потом, после смерти Мао, назовут «бандой четырех». Компания «Критикуй Конфуция» и «Линь была частью политической борьбы и партийных чисток, регулярно проводившихся в Китае при Мао Цзэдуне. Но все-таки очень показательно, что теоретически Линь можно было в тот момент обвинить в чем угодно, а его обвинили в приверженности идеям Конфуция. И этим дело не ограничилось. Руководство Китайской Компартии тщательно готовило и проводило именно антиконфуцианскую кампанию. Общегосударственный поход против Конфуция был задуман в несколько этапов. На первом должны были поработать специалисты, историки и философы. На втором, соответственно, подготовленные теоретики из народа. На третьем намечалось подключить широкие массы, которые должны были завершить тщательно спланированную операцию. Старого профессора Фэн Юлани, крупнейшего специалиста по конфуцию, вынудили выступить с публичным покаянием, как это было принято во времена культурной революции, и пересмотреть свои взгляды на учение великого философа. После этого началась массированная кампания, касавшаяся, как всегда в таких случаях, буквально каждого человека, рабочего, крестьянина, интеллигента. На разоблачение Конфуция и Линь работали средства массовой информации и вся система идеологической промывки мозгов. Ее знаменитым лозунгом стал призыв сделать учение Конфуция похожим на крысу, перебегающую улицу, когда каждый кричит «бей ее!». Все это говорит прежде всего об уровне дикости и идеологического напряжения, царившего в Китае в начале 1970-х годов. Но ведь можно посмотреть на эти события и под другим углом. Конфуций, чье учение было в той или иной мере хорошо известно почти каждому китайцу, включая неграмотных крестьян и стариков в далеких провинциях, настолько мешал коммунистам, что понадобилось двинуть против него всю государственную машину. Похоже, что принципы гуманности и человечности действительно были укоренены достаточно сильно, если с ними приходилось бороться так энергично. Насколько же удачной была борьба коммунистов с конфуцианством? Если говорить непосредственно о кампании, направленной против Конфуция и Линь Бяо, то после смерти Мао Цзэдуна и осуждения банды четырех Конфуций был реабилитирован. Это, впрочем, не помешало следующим более прагматичным и умеренным руководителям КНР раздавить танками студенческие выступления на площади тянь ань держать в тюрьмах множество правозащитников и отделить китайский интернет от всего мира огненной стеной. В такой ситуации вряд ли стоит удивляться тому, что смертная казнь до последнего времени предусматривалась более чем шестью десятью статьями законов. Ею карались преступления, связанные с государственной изменой, угрозой национальной безопасности, а кроме того убийство, торговля наркотиками и еще много разнообразных правонарушений. Коммунистическое государство, лишь чуть-чуть смягчившее режим, блюдет нравы и казнит за сутенёрство заботится о функционировании государственного аппарата и приговаривает к смерти за взяточничество и коррупцию, следит за тем, чтобы монополия на насилие оставалась в руках государства и назначает смертные приговоры за хранение оружия, бегство из-под стражи. А еще за финансовые махинации, подделку денег, уклонение от налогов, продажу поддельных лекарств, порчу электропроводов и даже за несанкционированные раскопки древних захоронений. В последние годы произошло смягчение законодательства. По 13 статьям, связанным с экономическими ненасильственными преступлениями, смертную казнь отменили. По 55 другим статьям она сохранилась. Каким образом выбиваются показания, на основании которых выносятся смертные приговоры? На этот счет правозащитники строят самые неприятные предположения. Ну и, конечно, здесь происходит то, чего не было почти ни в одной диктатуре XX века. При Муссолини закон оговаривал, что теоретически публичная казнь возможна. В СССР при Сталине народные массы дружно голосовали и писали письма в газеты с требованием казнить троцкист-казиновьевских преступников. Но все-таки казни совершались вдали от лишних глаз на Бутовском полигоне или в подвалах НКВД. В Китае публичные казни торговцев наркотиками или серийных убийц до недавнего времени практиковались довольно широко. Как обстоит с этим дело сегодня, не совсем понятно, но, кажется, власти все чаще используют для казни небольшие микроавтобусы, и если не приводят приговоры в исполнение на глазах у народных масс, то, во всяком случае, продолжают публично на площади оглашать их по особо резонансным делам. В 2008 году смертный приговор за торговлю наркотиками был вынесен беременной женщине, и чтобы обойти закон, запрещающий казнить беременных, ей принудительно сделали аборт. Представитель полиции города Ланчжоу в связи с этим заявил, уголовный кодекс не должен становиться инструментом в руках торговцев наркотиками, стремящихся избежать наказания. При этом, вот удивительно, в Китае существует отложенная смертная казнь. Вынося такой приговор, судья не отправляет заключенного в камеру смертника. Приговоренного отправляют на свободу, правда, жестко контролируя при этом его жизнь. Ему дается два года на исправление. Он должен все это время работать, не употреблять алкоголь и, естественно, не совершать новых преступлений. В случае выполнения этого условия через два года казнь заменяет пожизненным заключением. Это странное правило вызывает много нареканий, С одной стороны, правозащитники говорят о том, под каким страшным моральным давлением находится человек все эти два года, что он ощущает, когда его на короткое время возвращают в нормальную жизнь, а затем навсегда бросают в тюрьму. С другой стороны, вызывает сомнение, оправдано ли выпускать на свободу человека, совершившего тяжкое преступление. Впрочем, если оно заключалось в том, что он портил электропровода или проводил несанкционированные раскопки, угроза обществу может быть не такой уж большой. Что же касается моральных мучений, которым подвергается человек, приговоренный к отложенной казни, то ведь ему дают возможность, жестокую, ужасную, но все-таки возможность заслужить жизнь. Похоже, здесь мы опять видим столь характерное для Китая странное сочетание понятий «ли» и «фа». Будем надеяться, что конфуцианское «ли» все-таки будет приобретать все большее значение и наказания в Китае смягчаться. Увы, печальный список стран, где и сегодня казнят, можно продолжать. Достаточно вспомнить министра обороны Северной Кореи, бывшего к тому же дядей главы государства, публично расстрелянного из зенитных орудий. Или женщин, побиваемых камнями за дюльтер, на территориях, контролируемых талибами, либо ИГИЛ. Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года ИГИЛ признана террористической организацией, деятельность которой в РФ запрещена. Можно привести немало других примеров. Но в целом вывод почти всегда один. Смертная казнь сохраняется там, где интересы конкретного человека ставятся ниже интересов государства, религии, расы, идеологии, класса, любых надчеловеческих ценностей. Значит ли это, что наличие смертной казни в законодательстве обязательно должно привести к Освенциму? Конечно, нет. Но как легко расцветает смертная казнь там, где человек значит меньше, чем государство? Или, может быть, наоборот, там, где государство ставится выше человека, смертные приговоры выносить легче.